Глава девятая Вихорек неприязненно косился в сторону телеги. Вроде все по-прежнему, но чутье кричало об опасности, которую он не мог разглядеть и понять. Понь торопился, вырываясь из упряжи. Что именно опасного у него за спиной он не понимал но знал, знал, знал, что опасность появилась снова, как в лесу с тем змеем, которого теперь не было видно, а ощущение, что он рядом, осталось, и щекотало вихарьку ноздри, и покалывало кожу тоненькими иголочками страха, и заставляло сердце биться быстрее и скакать изо всех сил. Тише ты, окаянный. Мишенька, придержи вожжи, а то сам расшибется и телегу перевернет. Телега-экспресс! А я не знал, что лошади такие скоростные бывают. Это он со страху. На моей памяти такими быстрыми лошадки в войну были. Тогда в лесу волков развелось прорва. Посреди белого дня в село стая заходила и сараи грабила. Мысли бабушки просковьюшки перенеслись в те годы, когда она, девчонка, вместе с другими детьми из-за нашествия волков боялись идти домой после занятий. Они отогревали дыханием и ладошками заледеневшие стекла класса и смотрели на сторожа Федоточа, стрелявшего на крыше из берданки, чтобы прогнать волков. Очнувшись от воспоминаний, Бабушка Просковьюшка повторила. «Ох, и быстро лошадки в ту пору бегали!» Зачупина свернули в луга, попетляли вдоль старого русла по розихе и остановились у высокого забора. Егорка оглядел чистокол. «Может, не надо сюда заходить? Сбежать через такую ограду непросто!» Михаил подошел к забору и нажал кнопку. «Электрический звонок?» — удивился Егорка. Почему-то имя Ега и техника казались ему несовместимыми. Через пару минут в заборе приоткрылось окошечко, а потом и распахнулась калитка. «Заходите, гости дорогие!» Хозяйка радушно улыбалась. Егорка съежился. — Точно. Ега. Длинные зубы, обнажившиеся в улыбке, длинный нос, длинные руки, протянулись к нему. — Это кто у нас такой хороший? — Съест и не подавится. Бабушка Просковьюшка кинулась обниматься. — Егуша. Как ты? Да что мне сделается? Живу, хлеб жую. Тетя Ега, здрасте. Мишенька не признала. Возмужал-то как? Так, Мишу съест первым. Бабушка Просковьюшка заплакала. Не говори, Ягаша. Вон, как армия из мальчишек-мужчин делает. Смотрю и не верю. Неужто мой внук такой взрослый? Бабуль, ты что опять? Тетя Ега, скажите вы ей, чтоб не плакала. Пусть поплачет, Мишенька. Это счастливые слезы. Ега обняла бабушку за плечи и повела к дому. Егорка забрал из телеги корзину с часами-ходиками, и вихарек сразу успокоился. Михаилу показалось, что нарисованный на ходиках котенок улыбнулся. Егорка рассматривал двор. Яблони, вишни, смородина, облепиха, крыжовник — всё посажено в шахматном порядке. Огород расчерчен грядками — как тетрадь в линеечку. Вот только сарая нигде не было видно, и Егорка спросил у брата, где тетя Яга свое хозяйство прячет. Да на что ей сарай? Вот ее хозяйство! Дальняя часть двора заросла луговыми травами, но как-то уж очень аккуратно заросла, а на этом домашнем лугу стояли нарядные яркие ульи. Зеленые, синие, желтые, голубые, оранжевые, сиреневые Тетя Егаша в своих пчелках души не чает а Они в благодарность пыльцу таскают Она медом торгует А если ей молоко понадобится или мясо Так она их купит или на мед выменит Ого, уже семь Откуда ты знаешь? Ты же без часов Вот мои часы Ха -ха. Сам погляди Ноготки закрылись, спать легли, а табак душистый еще не расцвел. Значит, сейчас больше шести, но меньше восьми. Ух ты! Я так не умею! Научишь? Конечно, братка. Пойдем в дом. Все вокруг было ухоженным, домик ярко окрашен, как детские аттракционы в парке. «Заманивает», — решил Егорка. Но с бабушкой Просковьюшкой и Михаилом было почти не страшно. Внутри дом оказался непокрашенным. Совсем. Стены, пол, стол, лавки, шкафы, кровати — всё деревянное. Была в этом скромном деревянном доме какая-то торжественность. Белоснежные занавески, скатерти и покрывала расшиты красно-черными узорами. На печи цветы и алые петухи нарисованы. И было так забавно смотреть на свое отражение в сияющем самоваре. И так приятно пить чай из стаканов под подстаканниках. Тетя Ега угощала их вареньями и медом, первоцветом, гречишным. Липовым, клеверным, сдонника и разнотравья, И сокрушалось, что нет у нее горного меда. Егоркины на глаза начали слепаться, и застольный разговор слился в далекий гул. Брат Миша подложил Егорке под голову свернутый бушлат. Сквозь полудрему донесся знакомый, противный голос. Да! Сами медок уплетаете, а мне в корзинке лежи. Егорка так и подскочил. Недовольный змей Добрыныч примостился на лавку, макнул когтистый пальчик в гречишный мед и сунул в пасть правой головы. Тут заныла левая. М -м а мне? Прекрати лапами есть. Ой, начинается. Тетя Ега окаменела, рука с чашкой застыла в воздухе. Михаил разжал ее пальцы и поставил чашку на стол. Тетя Ега смотрела на змея ноча не моргая, а тот, как ни в чем не бывало, черпал мед пальцами, чавкал, толкался головами и ссорился. «Перестань жадничать! Сейчас мы возьмем три ложки и тебя покормим!» «Какой хорошенький!» Лицо тети Еги осветила счастливая улыбка, и Егорка заметил, что у нее очень добрые глаза. Она ловко кормила медом змея Добрыныча, а когда тот, объевшись, отодвинулся от стола, сказала... «Я будто снова... Маленькой девочкой стала, когда мама читала мне сказки. Бабушка Просковьюшка обняла ее и погладила по голове. Ягашенька, дорогая, тетя Га. А можно мы с Добрынычем у вас переночуем? Конечно, оставайтесь. В деревню мы его взять не можем. Вся живность взбеленится. Мои пчелки не взбесятся. Они у меня ласковые. Не шали тут. Веди себя хорошо. Молочка не забудь. Ты обещала. И яиц в смятку. Да зачем везти издалека, когда у меня всего полно? Сейчас бабушку с Егоркой проводим и в смятку сварим, и молочко погреем с медом. Бабушка Просковьюшка стала прощаться. — Не волнуйся, Мишенька, я Полину предупрежу. За то, что ты у Ягаши остался, твоя мама не обидится. Михаил остался в доме со Змеем Добрынычем. Егорка вышел на улицу и снова восхитился продуманным порядком. Двор и сад тети Еги выглядели, как картинки из маминого журнала по садоводству. Егорка вспомнил, как вместе с мамой выращивал рассаду цветов на подоконнике, как сажали эти цветы возле подъезда. Вспомнил и затосковал. «Мама далеко» слишком далеко, а ему так хочется прижаться к ней, вдохнуть мамин запах, не похожий ни на один запах в мире, особый аромат выветрившихся духов, котлет, детского мыла. От мамы всегда пахло делами, сваренным обедом, поглаженным бельем, вымытой посудой, стиркой, цветами и какими-то незнакомыми ароматами въедавшимися в мамины волосы за день в лаборатории. Егорка любил уткнуться в маму и молча сидеть с ней в обнимку. И сейчас ему так хотелось, чтобы мама была рядом. Водные улитки сползали по щекам, но Егорка не плакал. Нет, он же мальчик, и он уже не маленький. Просто он соскучился по маме. Бабушка Просковьюшка заметила, что Егорка отошел в сторонку и шмыгает носом, и выразительно переглянулась с тетей Ягой. Так кивнула, взяла серп и срезала возле ульев охапку душистых трав. Вихарек обрадовался, когда она вынесла траву за ворота, но тетя Яга прошла мимо него, к телеге, и конь разочарованно замотал головой. Тетя Яга разложила траву на сено, сняла с себя фуфайку и постелила сверху. Ега взяла Егорку на руки, и он прижался к ее синему рабочему халату, пахнущему медом и дымом. Она положила мальчика на телегу, погладила по голове и распрощалась. Бабушка Просковьюшка натянула вожжи. вожье. Егорка разглядывал огромное, бесконечное, ярко-синее небо. Солнце закатилось за лес, и оттуда разливался желто-оранжевый свет. Казалось, он идет от земли. Егорка вспомнил, как в книжках рисуют открытые сундуки с сокровищами, от которых исходит яркое сияние. А может, это и не солнце вовсе. А тот кладоискатель нашел такой сундук и открыл его. Глупости. Это же элементарная оптика. Затем мысли его перетекли к знакомству с дракончиком и братом Михаилом, с тетей Егой. Ба, а тетя Ега не станет бабой Егой? Что ты! Никогда! А почему тогда ее так зовут? Имя у нее созвучное. Едвига. Ее когда привезли сюда, очень уж она похожа была на маленькую бабку-ешку. Костлявая, волосы клочьями. Ребятишки к ней играть, а она как дикарка страница они ее спрашивают как зовут она сквозь зубы буркнула что то им показалось ега так и прилипла навсегда а зачем ее привезли и откуда как зачем да ведь у нас здесь в войну детский дом был Таких детей со всей страны везли. Каких таких? Голодных, слабых, у которых семьи не стало. А куда делась ее семья? В Ленинграде осталась. Там многие тогда навсегда остались. А детей сюда И после войны привозили. У нас природа богатая, еда целебная, и школу большую построили. А почему тетя Едвига после войны домой не вернулась? Некому ей возвращаться. Теперь ее дом здесь. Егорке стало ужасно жалко тетю Егу. А семья? Ведь должна она была завести семью, когда выросла. Семья, Егорушка, не собака. Ее на базаре не купишь и не заведешь. У кого есть дети и внуки, у кого нет, когда человек одинокий, С ним, кто рядом живет, тот и семья. Поэтому ее зовут тетя Ига, Что она всем тетя? Кому уехать по делам надо, а детей оставить не с кем. К Игаше везут. Она детей любит. Балует их. Дети ее в ответ любят. Взрослые уважают. Так что мы все ее семья. И я? И ты. Егорка подумал, что будет называть Едвигу только тетей. А то если ее бабушкой звать, то получится Баба-Яга. А какая же она Баба-Яга? если она добрая и всех любит. Мальчик почувствовал, что его клонит в сон, и резко сел. Ты чего подскочил? Буду за дорогой следить, а то вдруг я засну, и ты уснешь, и мы заблудимся. Не заблудимся. Вихарек дорогу знает. Если мы уснем, он телегу прямо к дому привезет». А там уже дед нас выглядывает. Егорка лег на фуфайку и стал продавливать все неудобную ямку для сна. Вспомнил тетю Ягу в этой фуфайке и спросил Ба, а почему тетя Яга в такую жару в куртке? Я в футболке, а она в фуфайку кутается. Блокадница она. До сих пор не отогрелась. Егорка хотел спросить, что значит блокадница, но язык его уже не слушался, мысли путались, а глаза закрывались. Травы под фуфайкой навивали сон, мерное поскрипывание колес убаюкивало, и мальчик уснул. видел, как они въехали в деревню, не слышал, как лаяли собаки, приветствуя их повозку, не почувствовал, как дед Архип перенес его на кровать. Егорка крепко спал, и в его сне крыло у змея ночи зажило, дракончик с Егоркой на спине летел над лугом, а тетя Ега и Миша махали им снизу и улыбались.